А кто первый начал нарушать договоры? Ты племянничек. Вы бы хоть кашу вытерли с бороды. Ну нет, не увиливай. Вчера вечером, когда король Миллиот назначил помолвку, ты проиграл, и я выиграл. Ты думал, племянник у тебя преимущество в целый ход. Хе -хе -хе -хе. Примчался сюда, превратил одного из этих в красного рыцаря,